Какое величественное здание! Сразу понятно, что здесь жили цари. И стоит на берегу Невы. Красотища! Эта улица так и называется – Дворцовая набережная. Здесь в середине 18 века, во времена правления императрицы Елизаветы Петровны, и началась история Эрмитажа. Тогда в столице России – Санкт-Петербурге – Под руководством великого архитектора Бартоломео Растрелли начали строить для царской семьи роскошный зимний дворец. Это на него мы сейчас смотрим, дядя Кузя? Да, чевостик. Это и есть зимний дворец. Сама императрица Елизавета Петровна не успела полюбоваться на готовое здание. На троне ее сменил Петр III, а затем его жена Екатерина II. Именно при ней дворец был достроен и она же стала основателем музейной коллекции Эрмитажа Давай скорее зайдем внутрь Чего, Стик не забудь, что надо купить билеты Сейчас Вот и билеты Теперь можно наслаждаться коллекциями Эрмитажа Мы будем осматривать самые интересные залы, и я буду рассказывать тебе про историю дворца и музея. Договорились. Только мы вошли, и уже стало интересно. Какая красивая лестница! Рядом с ней я себя почувствовал очень маленьким. Наверное, раньше по ней ходили только императоры. Действительно, царская семья пользовалась этой парадной лестницей во время церковного праздника – Крещения. В этот день освящали воду. Для этого в Невском льду делали прорубь – Иордань. А еще по этой лестнице поднимались послы иностранных государств. Поэтому у нее два названия и – Иорданская и Посольская. Если бы я был послом, то при виде этой лестницы от восхищения – Забыл бы про все на свете Как раз на это расчет и делался Чтобы ослепить иностранных гостей Роскошью царского дворца Показать богатство и мощь российских императоров А куда ведет эта лестница? В залы для торжественных церемоний Давай поднимемся